Глава 19. Оказалось, что на громкий звук продвижения нашей трубы сбежались некоторые обитатели подземелья. Одним из них был огромный ящер, когда девушки приблизились к двери, то увидели частокол зубов, который перекрывал смотровую щель, а после вид зубов сменился на две большие ноздри, которые шумно втягивали в себя воздух из трубы. Ноздри сменились огромным любопытным глазом, И тут девушки настолько впечатлились, что поспешили обратно рассказать об увиденном и предупредить о ящере. Пробежав сотню шагов, услышали, как ящер громко топая бежит рядом с трубой. Они ускорились, но тут послышались частые удары, а потом грохот, падения огромной туши и сначала грозное, а после жалобное рычание ящера – «Так территория хватов – это буферная зона, защищающая нас от других обитателей подземелья», – задумчиво проговорил я. «Огромные магические существа», – с кровожадной улыбкой сказал Рик, глядя на Оркуса. «Элиты», – понятливо закивал Оркус с такой же ухмылкой. «Мы не стали медлить и отправили в трубу два десятка паладинов, а как только от них пришел ответ, что все в порядке», Отправили уже три десятка своих бойцов во главе с Риком. Десять высокоранговых воинов и двадцать арбалетчиков из спецотряда. С ними же отправился и Оркус. Они должны разведать обстановку вокруг выхода из трубы. Ответа не было уже часа два. Мы начали волноваться, но тут из трубы показался один из наших воинов в слегка помятой броне. Увидев меня, он произнес. «Господин, все нормально, зона высадки десанта защищена». «Это я как-то ляпнул, когда мы обсуждали план операции. А потом мы высадим десант». И это выражение прилипло к местным, особенно после того, как я объяснил, что десант – это такие крутые ребята, которых с помощью спецсредств доставляют в самую жопу. «Молодцы. А где остальные?» «Генерал Рик запросил еще воинов, а также рабочих, чтобы перетаскать туши ящеров. И вам просил передать, чтобы вы подошли». Я кивнул своим бойцам, и они начали выполнять приказ генерала, а я решил прогуляться на ту сторону, пока не лопнул от любопытства. «Ну что, пошли? ТДВ, блин!» – усмехнулся я. Пройдя через трубу, я как будто оказался в другом мире. Основная пещера здесь была больше, от пола до самой верхней точки было метров 15, а ширина примерно 30 метров – От основной пещеры в стороны отходили от норки такой же полукруглой формы, но меньше на пару метров. А самое главное различие между нашей частью пещеры и этой было во флоре и фауне. Если у нас самым большим растением был кустарник в 3-4 метра, то здесь уже попадались невысокие деревца до 8 метров. Светящаяся растительность перемежалась с обычной, но это никак не сказывалось на освещении пещеры – Здесь было светлее, чем на том конце трубы, из-за светящегося висячего мха, который покрывал весь свод пещеры. Также здесь встречались небольшие летающие ящерки, которых я поначалу принял за птиц. Множество разных видов, размеров летающих насекомых, бабочек, стрекоз, светляков и других, не похожих на земные виды. Недалеко от трубы полукругом стояли арбалетчики, а перед ними воины били копьями и глефами какого-то ящера размером с быка. Он утробно ревел и мотал своей рогатой головой, пытаясь насадить на рога воинов. Оружие не причиняло ему вреда, только возникали небольшие вспышки при ударе о его чешуйчатую кожу. Тут ему за спину зашел крив и своим огромным клевцом ударил ящера в затылок. Вместе удара возникла вспышка, ящер застыл а после повалился кулем на землю. Криф выдернул свой топор с клевцом из затылка ящера и, отирая клевец от крови, трепицы, направился в мою сторону. Оглядев поле боя, я заметил несколько десятков туш-ящеров. Разных видов и размеров они чем-то напоминали земных динозавров. Ко мне подошли орку с Риком. «Господин», — начал Рик, — «здесь совсем по-другому, не так, как в той части пещеры», — он кивнул на трубу. «Там существа обитали на одном участке пещеры и к нам практически не лезли, если мы их не провоцировали. Здесь же мы никуда не отходили от входа в трубу, ящеры сами сбегались, только завидев нас». «А, например, как вот этот», – сказал Оркус, кивнув на ящера, которого только что убили. «Вышел из отнорка, огляделся, увидел нас, взревел, склонил свою рогатую башку и понесся прямо на нас». «Ну, видно же, что ящер травоядный, что ему от нас-то было нужно. Мы же ему ничего не сделали!» Как-то обиженно закончил он. «Он напал на нас по той же причине, по которой мы охотимся на твари. ему нужна была роса, чтобы стать сильнее. Ибо только сильнейшие выживают в этом проклятом мире, поглощая росу слабых!» Басом прогудел подошедший Крив. «Возогнул!» – удивленно воскликнул я. «Итак, други, я правильно понимаю, что тут не обойтись без небольшого форта?» «Да», – покивал Крив, сжав губы, – «там дальше я видел, как из противоположных от норков вышли два ящера, не читая этим», – он кивнул на туше, – «и сразу же вступили в схватку, используя магию». «Ого», – впечатлился я, – «и какие способности у них были?» «У одного призрачные когти, у второго воздушный толчок» и у каждого был мощный покров. «О, тут есть еще и стихийники!» – удивился я. «Есть!» – подтвердил Крив. «Вот только без потерь мы с ними не справимся, да и далеко отходить от трубы слишком опасно». И как будто в подтверждении его слов мы услышали со стороны воинов «Берегись!» Увидев несущуюся на нас тушу, мы прыгнули в стороны, а ящер с костяной каской на голове со всего маху влетел в стенку трубы, отчего она даже немного откатилась назад. В ящера полетели болты с калитовыми наконечниками, которые ярко вспыхивали при соприкосновении с его покровом. Залпа покров не выдержал, и вскоре ящер упал, весь остыканный болтами. «Форт! Обязательно нужен крепкий форт!» Нервно воскликнул я, поднимаясь с земли.